прикоснуться к обоим измерениям. В реальности историческое измерение связано с высшим измерением. Если вы сможете коснуться одного из них, то одновременно коснетесь и другого. Иисуса Христа можно считать как сыном человеческим, так и сыном Божьим. Как сын человеческий, он принадлежит историческому измерению. Как сын Божий, он принадлежит высшему измерению. Существует исторический Будда, но также есть Будда, который не ограничен пространством и временем. Мы все такие. У нас есть историческое измерение, в котором мы живем каждый день, но также есть высшее измерение, в котором мы пытаемся жить, применяя свою духовную практику. Если мы сможем жить в высшем измерении одновременно действуя в измерении историческом, то больше не будем бояться. А если больше нет страха, значит есть подлинное счастье. У волны есть право жить по-своему, как волна, но она также должна научиться жить по-своему, как вода, потому что она представляет собой не только волну, но и воду, а вода живет без страха, который свойственен волне. Прикосновение к земле легкий и эффективный способ установления связи с высшим измерением. Занимаясь этой практикой, вы со временем прикоснётесь к своей подлинной природе, у которой нет ни рождения, ни смерти. В тот момент вы освободитесь от страха. Вы можете стать тем, кто величественно едет верхом на волнах рождения и смерти, потому что вы больше не возбуждаетесь страхом или гневом.